Глава шестьдесят Сон или явь? Хоть сказала яхта, что Кошу в бане место. Там ему и сидеть, да что ничего ему там не поделается, калименует стороной беда по подворье ведьмы старой. А всё одно после разговора с парнем решила Агата у старухи и спросить во второй раз, может, та всё же дозволит ему в дом подняться. Ведь втроём и впрямь, ежели что, не вдвоём быть. Руки-то лишние, хоть в худом деле, хоть в хорошем, всегда пригодятся. А особенно, ежели напасть какая. Ведь и впрямь кож ей с полканом помог, отвлёк того. Иначе не стояла бы тут сейчас Агата, а костями своими лес Нави устилала. «Нече ему тут делать», – недовольно ответила яхта на Агату с печи, и белёсыми глазами. «Там ему место, там пусть и сидит. А ты с глупостями не ходи, не отвлекай меня». «Силы только тратишь на болтовню пустую. Садись да куделью займись. Всё больше проку будет, чем от разговоров твоих глупых». «Хорошо, бабушка», — кивнула Агата про себя, удивляясь нежеланию старухи Коша в дом пускать. «Да разве тут поспоришь? Яхта хозяйка, ей и решать. Только по-хорошему надо бы парня предупредить, что не дозволила старуха ему баню покинуть». Отложила Агата кудель и к двери пошла. Пойду, бабушка, проверю, надёжно ли заперло ворота, сказала она и из дома вышла. Да сразу к бане побежала. А Кошь всё так и стоял у порога, на деревянную стену опираясь и её дожидаясь. Не дозволила, сказала девушка, глаза в пол пряча. Ты теперь закройся, а утром тогда, может, свидимся. А если и днём они тут останутся, да прийти я к тебе не смогу, сам не ходи никуда, напутствовала она. «А чтобы ты понял, что это я пришла и в дверь стучусь, а не веприна, тебя обманом выманивают, давай так сделаем. Если это я приду, то три раза постучусь в дверь, после, как кукушка, прокукую, а потом ещё два раза ударю. Вот тогда точно я буду, понял?» «Как не понять?» — весело кивнул парень на неё с улыбкой, смотря. Да вмиг серьёзным стал её за плечи, обнимая. «Ты всё обо мне печёшься, лучше сама иди быстрее в избу да запирайся и в доме со старухой сиди. Нечего бегать тут, я не пропаду». «Хорошо, ты иди, я пойду», — ответила ему Агата, глядя, как последние бледные лучи солнечного света растворяются в вечернем сумраке. Отступил на шаг Кош и, отвернувшись, пошёл в баню. А Агата вспомнила, что хотела она Коловёртуша увидеть, но не в бане, ни в избе, ни на дворе — Не встретила она помощника яхтиного сегодня. «И вот где он?» — проговорила девушка, выискивая его взглядом. Хотела она и ему наказ дать за кошем следить, да и самому сидеть тихо. «Как не нужен, он тут как тут, а когда дело дошло, так нет его», — с досадой сказала Агата, идя по двору и оглядываясь вокруг, где сидит зверь чудный. Пуст был двор. Может, и коловёртыша яхты отпустила вместе с вороном просто не увидела этого Агата, потому как с кошем в бане была. Поднялась ученица ведьмина на крыльцо и ещё раз оглядела тын вокруг дома, верхушки деревьев, что за ним виднелись, пересчитала черепа на кольях белеющие, да и зашла внутрь, дверь крепко-накрепко запирая. А как в дом вернулась, сразу закудель принялась. Яхта на печи спала, а Агата делом занялась наказанным, да иглу острую рядом положила, как старуха велела. Долго ли, коротко ли девушка так сидела, а уж ночь всё своё берёт, глаза ко сну закрываются, да зевота не отстанет никак. И такая слабость, такой сон на Агату напали, что кажется, прямо тут на лавке и заснула бы. Руки уж и кудель выпустить готовы, а голова к столу клонится. Хоть на мгновение одно прилечь, не больше, и кажется Агате, что всё она нить крутит дотянет, да на веретено наматывая. И невдомёк ей, что уже кудель упала на пол, из пальцев выпущенная, и глаза сомкнулись. Не знает она, что забрал её сон в свои владения, картины которых нет, показывая, и что веретено её давно не крутится, а на лавке лежит. Заснула Агата. Да тут затрещала, заскулила за окном, да так, что и мёртвого разбудит.